Тот атланд, руководство в помощь и духи мук света. Я, тот атланд, готов стать проводником для каждого, кто стремится к божественному свету. Я готов помогать и начинающим путь, и приблизившимся к высшим достижениям. Прими моё руководство. И я буду с тобой во всякий час дня и ночи. Существует тишина, которая присутствует везде. Ты можешь научиться, даже при шуме внешнего материального мира, входить в это пространство тишины. Успокою ум, воспитаю в себе привычку жить в таком покое ума, когда реально воспринимается пространство прозрачной тишины, в котором существует возможность для восприятия Бога. Я могу эффективно помогать тебе лишь когда моё руководство принимается тобой в твоей внутренней тишине. Эта тишина познаётся у разуметом духовным сияться. И снаружи от тебя и внутри всегда присутствует Бог. Это он дарует и всему проявленному миру, и каждому существу возможность и силу быть, жить. Воплощённая душа представляет собой в начале обособленный сгусток индивидуального сознания, которому предназначено развиваться в материальном мире. У неё есть свобода воли для того, в частности, чтобы впустить или не впустить в свой малый мирок Бога. Чтобы осуществить это, следует убрать форы индивидуального ума и понять, принять в свою жизнь то, что Бог действительно существует. Затем нужно открыть врата сердца духовного. И тогда появляется перспектива ощутить присутствие Бога как реальность. Только раскрытие и дальнейшее развитие духовного сердца позволяет познать, что есть любовь. Только душа, ставшая любовью, может полноценно познать Бога, который есть любовь. Если любовь в душе возрастает и укрепляется, то может человек развить в себе истинную мудрость и силу. Ведь и есть мудрость и сила именно любви. А затем требуется время для накопления опыта, у жизни с покоем, чтобы прийти к знанию, что человек и бог могут стать одно. Для этого душа должна развить себя до божественности. Привыкни брать на себе ответственность за принятые тобой перед лицом Бога решения. Возимей привычку изыскивать и делать то лучшее, что возможно в каждой из существующих ситуаций. Тогда печаль и нерешительность оставят тебя навсегда, а умение понимать божественную волю, а также силы, необходимые для того, чтобы выдерживать напор неблагоприятных обстоятельств, возрастут многократно. Когда же ты утвердишься в истинном знании воли моей, то уже ничто и никто не устрашат тебя. Ты забудешь тогда, что такое есть гордость и страх. Ты не убоишься ни позора перед неразумной толпой, ни смерти твоей интересной оболочки. Всё, что приходит к тебе извне поступки и слова других людей, удачи или неудачи, прочие проблемы и обстоятельства Это всё есть мои инструменты, которыми я максимально точно и вовремя работаю над твоим совершенствованием. Ты же своим принятием, пониманием, смиренно мудрым и любовью можешь сотрудничать со мной в этой работе по преображению из себя души. Твой выбор может быть таков: огорчиться или же остаться в ровном и нежном, сияюще прозрачном состояние сознания принять его за трудности или сдаться забыть на время о боге в обыденной суете или стремиться сохранять и умножать взаимодействие найти мудрость золотой середины в действиях или расшибать лоб о неодолимые преграды которые имело по смыслу обойти ждать с терпением момента для совершения действий и исполнять их совместно со мной в точно выверенный момент и не опережая и не опаздывая вызывать необходимость повтора таких учебных ситуаций в твоей судьбе такие решения более или менее значимы ты принимаешь всё время ведь можно научиться всегда смотреть на события так как это делает бог Так с помощью полностью осознаваемой тобой учёбы постепенно приближается единство тебя и меня, человека и Бога. Так обретается величайшее счастье. Оно может стать твоим достижением. Но пути же к этому ты постепенно все менее будешь зависеть от обстоятельств и все более становиться мной, тем, кто всё создаёт и управляет всем. Чтобы научиться жить в божественном свете, человеку необходимо очищение. Невероятно трудно ощутить Бога в энергетически загрязнённом или польном теле. Очищение же и исцеление плоти и души можно начать так: принять истинные нравственные принципы, предлагаемые Богом, и исполнять их в жизни. Исключите из души все дурные эмосы и мысли изкречить питание плотью убитых животных. Научиться жить в духовном иссяца. Начать работать с энергиями света легко. Каждое утро ты можешь выполнять простое очищающее упражнение. Потоком света, подобного чистейшему бело-золотистому свету солнца, промывай своё тело снаружи и изнутри. Пусть этот поток света станет сильным и ровным. Пусть оно втекает в тело так, словно нет преград плоти. По мере освоения этого упражнения ты станешь всё в большей мере ощущать себя этим струящимся светом. С этим следующим осознанным движением от тебя сознания пусть будет посыл любви из духовного сеяца во все стороны. В подобное движение любви всегда включается Бог. Ты можешь распахивать духовное сердце из груди, словно створки окна, и свет из него пусть льётся всё сильнее на всё живое. Чем ярче при этом будут твои эмоции любви, тем сильнее ты будешь ощущать помощь Бога. Далее ощути, что душа обладает руками, и учись действовать руками сердца духовного. Пусть все строится сквозь руки тела с ритые с руками духовного сияться. Как ты постепенно научишься действовать, соединёнными с Богом руками из божественного света, твоя свобода от телесной материи, благодаря этому, возрастёт. Потом ты сможешь принять руководство Бога во все сферы твоей жизни, ключик к единению с Творцом, дарить любовь вместе с ним. Ты начинаешь учиться этому, содаванию любви, интересного духовного сияться. Но потом есть возможность научиться и большему осуществлять то же из живых источников божественного огня любви в вселенских масштабах. Каждая душа, излучающая любовь, сливается в тот момент с Богом, пусть поначалу и на короткое время. Но такое сотрудничество с Богом может стать постоянным. Так, стремясь и трудясь неустанно, ты сможешь установить соединённость с рит и сердцем духовного и божественного сознания. Так со временем найдёшь ты центр себя в глубинах, в божественном центре, именуемом Солнцем Вериким. Есть миры печали для душ, отвернувшихся от света. Возымей же намерение не входить в них и отрешиться от пороков. Ибо именно пороки души являются якорями, которые удерживают душу в мирах плотных и не пускают в свет. Научись замечать, что дурные мысли и эмоции погружают в темные и грубые пласты вселенских энергий, а радости дарения добрых состояний всему вокруг позволяют жить в состояниях, именуемых райскими». Обычно в большинства воплощенных людей очень свободно колеблется маятник между этими состояниями. Такие люди называют эти свои состояния счастьем и страданием, горем. Но можно познать также и высшее счастье, небесное блаженство Великого Света в единении с Богом. Тот, кто не стремится к знаниям, не найдет их. Тот, кто не стремится к свету, живёт инстинктами и обыденными мирскими желаниями. Тот же, кто стремится к свету и упорно совершает необходимые усилия по преображению себя, обязательно найдёт свет. Что влечёт душу к творению зла, ко лжи, лени, насильственности, гневу? Подумай об этом и устрани в себе всё это. Но как, спросит кто-то? Чтобы понять, как научиться управлять своими состояниями, познай. Есть энергетические центры в теле, называемые чакрами. Их семь. Они позволяют регулировать эмоции души и жизненной энергии в теле. Для начала приведи эти структуры в гармонию. Наполни каждую чакру, как чашу, небесным светом, лившимся сверху. А мой в этой чаше все те органы тела, которые расположены на данном его уровне. Затем ощути как бы фонтан света из глубин и позволь этому потоку подняться снизу по телу, соединяя чакры в единую систему. Это позволит светлым и сияющим энергиям намного эффективнее наполнять твое тело. Далее настрой свой ум в гармонию с Твоящими мыслями посланцев Божественного «Мы», которые всегда готовы помогать тебе. Сонастрой свое мышление с их мышлением. Соедини силу и волю свои с покоем Божественной силой. И тогда мы вместе сможем вырабатывать и направлять любое по сложности намерение к осуществлению. С ростом твоих мудрости и силы, действия божественной силы через тебя, через душу и тело, будут возрастать. Можно соединить любовь, мышление и волю души с любовью, мудростью и силой Бога. Тело такого Бога-человека может служить инструментом для материализации замыслов Бога. Так достигается божественная реализация проявляемой во всех пластах сиренского пространства. Тот, кто полностью очистил себя душу от тьмы и родился в свете, становится братом или сестрой мне. Чисты должны быть сырые твои человек, и чисты должны быть мысли твои. Тогда это будет легко узреть воды к мирозданию, ибо их обитель недалека. Раскрывай, человек, двери сердца твоего духовного и не закрывай их у дверей никогда. Расширяй пространство духовного сердца, пространство любви до тех пор, пока не познаешь собою, что любовь это и есть состояние, составляющее суть беспредельности Бога творящего. Закрепляйся в сиянии с ним. Потом сможешь ты объединиться сет небес, которые выше земли с тем соетом небесным, который ниже земли, и откроется тебе тогда сила творящего божественного огня.